Глава 37. Цветочек. Джек застывает, глядя на неё в ужасе. «В отношениях», — повторяет он, — «нет, ты же не серьёзно». «Джек», — просит Флоренс, снова опуская взгляд на браслет. «Он стоит слишком дорого, примерно как новая машина. Да, это самая красивая вещь из всех, что она видела за последние несколько лет, но точно не дружеский подарок». Флоренс чувствует себя загнанной в угол. Кажется, невозможно отделить желаемое от действительного. Ещё один его поступок прямо кричит о том, что их чувства взаимны, но паника в глазах. Что с ними не так? «Мы не можем быть в отношениях», — растерянно произносит Джек. «Я не вступаю в отношения. И потом мы ведь договорились». «Мы договаривались не на это», — Флоренс опирается на кухонную стойку. «А на что тогда?» «На лёгкое приключение, где нам обоим весело и приятно. Нетфликс и секс. Ты говорила, что мы будем болтать об искусстве и приносить сплетни с работы, как друзья». «Ну да», — кивает он, — «но так ведь и есть». «Господи, Джек, не делай вид, что ты не чувствуешь, как всё изменилось». Он подходит ближе, берёт её за руку, окончательно запутывая. «Неужели она всё неправильно поняла? Господи, какой стыд!» Если сейчас окажется, что он всё ещё не испытывает к ней никаких чувств, это будет позор, который останется на всю жизнь, а ей без того сложно. «Флоренс, пожалуйста!» — смотрит он пронзительно, заставляя сердце сжиматься. «Давай оставим всё как есть. Нам не нужны никакие отношения, у нас же есть наша дружба!» Было бы удобно согласиться, по крайней мере, сохранить остатки гордости, но это ведь ложь. Нет, твёрдо отвечает она и не оставляет себе пути к отступлению. «Ты везёшь меня в Париж за свой счёт, помогаешь мне с работой, даришь дорогие подарки. Мы уже в отношениях, Джек, они так и выглядят. Можешь сколько угодно находиться в стадии отрицания, но не я сделала этот шаг. А что, если я не готов? Тогда забери браслет и давай разойдёмся сейчас, пока не стало слишком больно». На самом деле для неё уже поздно сама мысль, что он может уйти, разбивает ей сердце, заставляя дрожать от страха. Если он согласится расстаться... Нет, не может же быть, что он совсем ничего к ней не чувствует. Не говори так. Джак в ужасе тянет её на себя и прижимает к груди. Разойдёмся? Я не смогу тебя отпустить. Почему? — упрямо спрашивает Флоренс. Если мы просто друзья, ты можешь найти себе новую пассию этим же вечером. «Прекрати!» — он прижимается губами к её волосам. «Ты же всё поняла!» «Что, Джек? Что я должна была понять?» Он отклоняется и заглядывает ей в глаза. Внутри холодеет. Что он имеет в виду? Не может же быть, чтобы... «Я люблю тебя», — серьёзно говорит он. «Куда я денусь, если без тебя невозможно дышать?» Сердце пытается выпрыгнуть из груди. «Он правда это сказал?» Джек ждёт ответа, а у Флоренс перехватывает горло, стоит ей открыть рот. В глазах проступают слёзы. Она и сама не может понять, почему. «Потому что она именно это хотела услышать или потому что боялась?» «Я...» — Флоренс начинает задыхаться. «Я не понимаю тебя». Переполненная эмоциями до невозможности трезво мыслить, она вырывается из его объятий и делает несколько шагов в вглубь гостиной. Ноги подкашиваются. Флоренс падает на диван, закрывая руками лицо. Он её любит. Джек Эдвардс только что признался ей в любви, а она не может ничего сказать в ответ. «Нет, она ведь тоже...» Но всё между ними слишком запутанно, и слова застревают в горле. «Я тоже люблю тебя». Я люблю тебя с первой же нашей ночи. Я боюсь, что ты уйдёшь. Почему всё между ними должно быть так сложно? А что непонятного я говорю? Джек опускается перед ней на пол и прижимается лбом к её коленям. Я люблю тебя, Флоренс, и довольно давно. Насколько? Она убирает руки и смотрит на него. 6 марта 2015 -го. Он поднимает голову, улыбается и убирается её лица волосы. «Я приехал в стейкхаус Галагеров, потому что Гэри хотел познакомить меня со своей девушкой. Ты сидела у бара, и как только я увидел тебя, сразу понял, что уеду из этой богадельни с тобой, и плевать, кого ты там ждёшь — подругу, парня или мужа. Самая красивая девушка в моей жизни». Ты была в оливковом платье, и когда откидывала свои волосы назад, открывалась тонкая шея, которую хотелось поцеловать. Это ведь шепчет Флоренс, не понимая, почему его глаза сияют. "Да", кивает он. Потом ты обняла Гэри, и тогда я понял, что опоздал. С любым парнем за тебя подрался бы, но не с братом. Но почему ты вёл себя как полная задница, не выдерживая мысли, что ты не можешь быть моей? Произносит Джек настолько честно и открыто, что любые сомнения растворяются как дым. «Я не понимаю», — едва сдерживает слёзы Флоренс. «А что сейчас мешает нам быть вместе? Почему ты этого не хочешь?» «Очень хочу», — кусает губы он. «Но не получится. Я столько херни сделал в жизни. Флоренс, ты сама не сможешь со мной встречаться». «Я уже знаю, что ты угонял машины», — замечает она. Долго обо всём думала и поняла. Меня не пугает прошлое. Я не буду тебе это припоминать, обещаю. Это не всё, — с болью говорит Джек и снова опускается лбом к её коленям. Голос его звучит глухо. Если это тебе было сложно принять... Что ещё? Что такого ты натворил? Пожалуйста, не спрашивай. Хватит, — Флоренс срывается на крик. Я провела три года, пытаясь не лезть в чужие секреты. Почему нельзя просто рассказать? Вы преступники. Ладно, ладно, я поняла. Я не пошла в полицию и не собираюсь. Но неужели я не достойна того, чтобы знать, что произошло? Тем более теперь, когда это опять влияет на мою жизнь. Флоренс. Поток слов уже не остановить, и она даже не пытается. Она молчала достаточно, и теперь, когда на кону её счастье, хотя бы выскажется. «Ты решил за меня, приму я тебя или нет? Не дал ни одного шанса выбрать самой. Почему? Ты лучше знаешь, что я чувствую? Нет, Джек Эдвардс, ты ни черта меня не знаешь!» «Флоренс», — зовёт он, растягивая губы в грустной улыбке. «Что? Я люблю тебя!» Джек поднимается на колени и берёт за руки. «Хорошо», — произносит он спокойно, — «я всё расскажу». Он делает глубокий вдох и вдруг смеётся, вытирает с её щеки слезу, которую она даже не заметила. «Я в церковь с этим не ходил», — признаётся он, «но раз ты моя богиня, значит, тебе мне исповедоваться». Словно набирая сил, он скользит взглядом по её лицу и дрожащими губами выпускает воздух. Весной 2011-го нам пришёл заказ, от которого нельзя было отказаться. Ретромашина, Красная Альфа-Ромео Джулия, 69-го года. В идеальном состоянии. Такая красивая, что не оторваться. Только в этот раз не на запчасти, как обычно. Платили за целую. «Угнать из гаража в Ливерпуле и доставить в Абердин. Это полстраны, чтобы ты понимала. Часов семь должно было занять с дозаправкой». Флоренс старается не забывать дышать. Кажется, сейчас она узнает что-то важное и очень страшное, судя по Джеку, которого начинает немного трясти. «Всё, что могло пойти не так, пошло не так», — продолжает он. «Сначала выяснилось, в машине почти нет бензина». Нам пришлось свернуть, чтобы Гэри украл немного у своего знакомого. я стоял в орешнике и понимал, что мы зря взялись за дело. Это был плохой знак. И оказался прав. Дальше мы заблудились. Пока выезжали, встретили левого мужика. Это прямо херово, когда тебя видят на угнанной тачке. А потом заехали в тёмное место поговорить с Леоном и Тыковкой. Они на другой машине страховали. И там... «Я сбил козу, когда сдавал назад по темноте». Джек говорит быстро и даже немного сбивчиво, и Флоренс пытается не обращать внимания на все эти детали, которые сами по себе приводят её в ужас. Она уже приняла, что он угонщик. Точно приняла, и не будет ни возвращаться к этому мыслями, ни паниковать. Гэри пересел за руль вместо меня. «Понимаешь, я слишком нервничал». Дело большое, деньги огромные, но и риски, риски тоже. Это не фиат с парковки срезать, гнать ретро-тачку по трассе столько часов очень опасно. И машина заметная такая, жесть. В общем, от козы была вмятина. Нам пришлось даже заехать в Блэкпул в сервис. — А есть сервисы для угонщиков? — вдруг спрашивает Флоренс. — Что? — Джек нервно смеётся. Кажется, она вырвала его из воспоминаний. «Нет, просто у Леона куча знакомых». «Ладно», — кивает она. «Ну что же, любишь человека, любее его истории из юности, даже если они похожи на британский бандитский сериал». К середине дороги, недалеко от Карлайла, мы уже оба были на нервах. Гэри всё твердил. Нужно завязывать, нас однажды возьмут. Такие разговоры за рулём угнанной тачки лучше не вести. Это как беду звать, а он всё не затыкался. И съехать надо, и завязать, и вот к бабушке придут. И беда правда случилась. Нам под колёса кинулась девчонка. «Вы её сбили?» Флоренс невольно вырывает руку и закрывает рот ладонью. «Что? Нет!» Джек яростно машет головой. Гэри затормозил вовремя. Её даже не задело толком, но она, Кристи, потребовала, чтобы мы отвезли её в Карлайл. Нам было по пути, да и Гэри — добрая душа. Я был против. Прямо против, чтобы ты понимала. Это не дело пассажиров таскать. Она была сумасшедшая, под колёса-то бросаться. Но ты знаешь, Гэри, он упрямый. Он останавливается, чтобы перевести дух, и задумчиво обводит большим пальцем её ладонь. Хочешь, в другой раз закончу. Тут сложная история. «Мне нужно знать сейчас», — отвечает Флоренс. «Хорошо?» — кивает Джек. На подъезде к Карлайлу Гэри понял, что Кристи объёбанная. «Какая объёбанная? Ну, под наркотой?» «Извини, ты просто переходишь на манчестерский сленг, я не всегда понимаю». «А? Я и не замечаю». В общем, Кристи всё рассказывала, как её приятель трахнул дерево, и, видимо, так Гэри и понял. «Мы решили её высадить, а ей идея не понравилась». Она начала по салону метаться, орать на нас, словно демон какой-то в неё вселился. Это увидел Дибл. Джек замечает взгляд Флоренса и поправляется. Бобби. Коп, по-вашему. Он нас остановил, и мы до того перепугались, мы же на угнанной тачке, что не заметили, как Кристи скинула на сиденье пакет наркоты и съебалась из машины потихому. Ебать, какая ниндзя. Дибл и тот не понял, что она там была. Он отводит взгляд, тяжело дышит и садится на свои ноги. Зато Диббл увидел наркоту. Сказал нам встать к машине, руки на крышу. Хотя мог. А что он мог? У него два чувака с бандитскими рожами, ретро-тачка и пакет наркоты. Историю про Крейсти он не стал слушать. Я бы тоже не стал. Джек опускает взгляд в пол и низко пригибается. «Забыл сказать», — глухо говорит он. «У меня с собой был ствол». Я его долго хранил. Когда-то у Леона были разборки, и он нам всем раздал оружие. Потом улеглось, все от греха подальше избавились от стволов. А я оставил. Думал, с ним безопаснее. Когда нас остановил дибл, я достал его. Мало ли что. Флоренс опускается рядом с ним на пол и начинает гладить по спине. Ему нужна помощь. Что бы ни произошло, Джеку самому от этого плохо. Семь лет. Он носит эту историю в себе семь лет. Считал, остановлю его. Там Гэри уже сжал кулаки. Я не хотел, чтобы он дибла убил. Думал, выстрелю в плечо. Тот уронит свой ствол, и мы смоемся. Свяжем, чтобы никому не смог позвонить. А в Шотландии ищи ветра в поле. Свернём под глазгу, и всё. Документов он наших не видел. Да и темно, что нам его показания сделали бы. Шумно сглотнув, Джек поднимает голову и смотрит на Флоренс покрасневшими глазами. Внутри холодеет. «Я не хотел, правда. Не хотел его убивать. Он повернулся ко мне, и пуля попала в грудь. Я же не хотел. Я же не убийца, Флоренс, я...» Он пожимает плечами. «Я тачки угонял. Просто тачки». Она машинально отводит руку и пытается осознать то, что услышала. Он убил человека, полицейского, который их остановил. В голове не укладывается. Её Джек — убийца. Он отнял чью-то жизни и, судя по тому, что он здесь, в Нью-Йорке, избежал наказания, но... Пожалуйста, постарайся понять, что я не... Флоренс машинально отстраняется. Ей нужно время. В голове слишком много мыслей, они роятся и жужжат, не давая выделить даже одну главную — Застыв, она пытается не смотреть на Джека, просто не может. Сейчас слишком рано. Он поймёт, всегда понимает по её взгляду. «После этой ночи мы завязали», — произносит он тихо. «Уехали из Манчестера, потому что жить там уже не получалось. Вздрагивали от всего». Флоренс слышит тяжёлый вздох. «Я до сих пор вздрагиваю. Пытался об этом не думать, но всё равно кошмары снятся». «Ты спрашивала, почему я просыпаюсь посреди ночи? Я во сне тело тащу». От его аккуратного прикосновения она жмурится, как от удара, и Джек сразу убирает руку. «Ты хотела сама решить?» «Полагаю, всё очевидно». «Мне нужно время», — хрипло шепчет Флоренс. «Нет, любимая, я вижу твой ответ». В голосе Джека сквозит горечь. «И он вполне справедлив». Она поднимает голову, когда слышит, как он встаёт на ноги, но теперь не пытается больше коснуться её, наоборот, уходит к двери, задерживается там на секунду, поворачивается и смотрит ей в глаза. «Зато я сказал, что люблю тебя», — грустно улыбается Джек. Об этом было сложно молчать. Когда за ним захлопывается дверь, Флоренс опускает голову на колени и, наконец, позволяет себе разрыдаться. Ему нужна была её поддержка, понимание и принятие. Всё то, что дала бы ему любящая девушка, хоть он и не просил. Но это необычное тёмное прошлое, и он не жертва, он убийца. А она не понимает, как с этим можно жить. Браслет Тиффани оставляет на коже след витой оливковой ветви.